Одиннадцатого сентября две тысячи первого года американцам утиярли нос. Никто с фантазировать не мог, что стайка исламистов да даст урок манхеттенскому капиталу и даст пощечину американской махине. бледно зелёные бумажки из щекастого Вашингтона вовали не всесильны. Случись военный конфликт, капитал и состояние обратятся в ничто. Зачем они, если владелец мертв?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 Эти, было бы он и допущены к принятию решений, не представляют механизмов. Павел знал, что важнейшие политические резолюции проходят особые процедуры принятия. Даже глава государства не в силах повлиять на этот механизм, оказываясь вольше стернёй. К части долгосрочной военной стратегии было именно так. «Нельзя иначе», — настаивал Павел. — Генсекретари, президента приходит и уходит, Дела военных выше и дольше жизни правителей, государству и народу. Идиот политик, конечно, может нагадить, но перегнуть русло истории не перегнёт, Даже гант Ленин не смог. Он выключил телевизор. В квартире становилось темнее, свет от ночников ярче. Тени в углах обретали особенный густеющий окрас.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 Уж все дома описали. Найди Павла Алексея и приезжайте вдвоем. Надо вещи разобрать. А без Алексея я не нашла. Вот будут писать Константиново монастырь. Мопру нашу всю от бараков и домушек расчистит и построит тут дома. Коттедж теперь называют для богачей до конца лет, чтобы обязательно приезжайте. На лице Павла блеснула улыбка. Он вспомнил Таньку Вострикову.